Наверное, все пацаны в детстве любили лазать, если не по заброшкам, то хотя бы по разным пустырям, подъездам и закоулкам. Коих предостаточно едва ли не в каждом дворе российской глубинки. Многим хотелось иметь свой шалаш, штаб или просто место, скрытое от посторонних глаз, а где можно было весело проводить свободное время в окружении других ребят. Точно так же и я со своими друзьями по двору стремился к поиску подобных потаённых уголков. Их было отнюдь немало, потому что жил я на самой окраине города. Через 2 сотни метров от нас небольшая дорога, а за которой расположен пролесок. Словом, а в округе имелось предостаточно всякой запушенности, и особо не было людей. Но самым излюбленным все мы считали гаражный кооператив Сияние, а в народе просто Сияние. Понятия не имею, кто придумал гаражному кооперативу в этой глуши такое лиричное название, и что там могло сиять. А я этим никогда не интересовался. Он располагался возле соседнего двора и был выстроен в форме буквы П. То есть имело только один въезд и выезд, соответственно. Доступ в него был свободен, без шлагбаумов или ворот, потому что только двое-трое гаражей были заняты. А в остальном эта территория была практически никому не нужна. А здесь не ездили машины, да и люди не тревожили, так как окраины города всё-таки более дельного места для детей. которым мне особо хотелось быть под постоянным вниманием взрослых, нельзя было найти. В пространстве между забором и первым по счёту гаражом мы оборудовали что-то типа штаба, соорудив из падонов и балок стены и крышу. А в центре этой замечательной конструкции поставили старый диван, привезённый с дачи ещё моими родителями. Мы играли в футбол, стрелялки, догонялки, прятки и обсуждали важные мальчишкие дела, заседая в штабе. Но была в том месте ещё одна локация, с которой связан ряд странных, иMnO личных необъяснимых эпизодов. Между двумя застёршими гаражами располагался канализационный люк. Самый обычный, с круглой металлической крышкой. Он ни в коем образом не привлекал нашего внимания до одного момента. К тому времени, мы где-то пару месяцев как осваивали территорию Сияния. Однажды мы сидели в нашем штабе, Как вдруг услышали зов одного из нас, Гарика. Его голос был глухим, поэтому мне показалось, что он раздавался изнутри какого-то гаража. Но подойдя мы увидели, что на месте крышки люка зияет дыра, из которой Гарик и позвал нас. Он сказал, что когда пришёл, люка не было, а вскоре в это место осел каждый, поскольку имелись приварены к синей ступени. Пространство люка представляло собой яму. Глубиной где-то 2 с небольшим метра, который удалялся метра на три в сторону. Это кий микротоннель. Человек мог в нём поместиться только, став на четвереньки. Да и ребёнок не смог бы там выпрямиться. Однако он не смахивал на часть канализации, а был сравним с очень тесным погребом. Мы не имели ни малейшего понятия, каким образом крышка этого люка оказалась снята и куда она делась. Вполне возможно, её кто-то снял и сдал на металлолом. Однако в любом случае никому до этого не было дела. А в более людном месте, скорее всего, бы быстро бы закрыли обратно. Однако в нашем захолустье данным вопросам никто бы и не задался. Мы стали иногда использовать открышись нам провал земле, как неплохую ночку в притках. А да и в целом место было привлекательным, как минимум, в виду необычности. Но довольно скоро мы стали замечать и более необычные вещи. Как-то раз Самый младший из нашей компании Костя сообщил нам, что видел, как в этот люк, не слабо разбежавшись, запрыгнул какой-то мужик. И что ещё страннее, при этом не издал никакого звука приземления. Да и после этого наш приятель не услышал и не увидел вообще ничего. Он сказал, что постоял вдалике минут 15, но ничего не происходило. И мужик так оттуда и не вышел. Костя был довольно трусливым ещё паренёнком, постоянно фантазировал Поэтому его рассказ никто не воспринял всерьёз. А сам он просто боялся темноты Люка и хотел, чтобы мы меньше приближались к нему. А Люк был тщательно осмотрен. Никого и ничего там не обнаружили. Рассказ юного товарища быстро бы забылся. Однако в течение приблизительно месяца ещё трое ребят рассказали о похожих ситуациях. Сначала про то, что из Люка якобы вылез мужчина, одетый в халат, как у мясника – Я спокойно пошёл в сторону соседнего пролеска, а также про женщину, которая лёгким бегом вомбежала на территорию кооператива, а затем столь же стремительно слезла по ступенькам и в нутро люка. Не обращая никакого внимания на удивлённые взгляды парней, как и Костя, а затем они обнаружили там внизу лишь привычную черноту и пустоту. Всем стало уже не до смеха. А лишь я до конца старался отвязываться от мрачных мыслей. Я считал, что всему есть рациональное объяснение. Это могли быть наркоманы, прятавшиеся в таком укромном месте со свои закладки, или же какие-нибудь городские сумасшедшие. Коих было не так уж и мало, поскольку район уж не отличался литарностью. Однако был случай, когда я, самый скептичный из нас, сам стал свидетелем того, о чём говорили ребята. Тогда мы по шее в полном составе подходили к сиянию. И когда в поле нашего зрения попала территория, где располагался люк, мы увидели молодого человека, на вид лет 25, который шагом приблизился к раю, постоял пару секунд и солдатиком прыгнул вниз. Буквально солдатиком, прямо и прижав руки к телу. Как и в других эпизодах, его лицо было абсолютно обыкновенным, не выражало каких-либо эмоций. Несмотря на чувство тревожности, Посетившие нас от созерцания этой иррациональной картины, мы решили остаться и наблюдать, когда человек выйдет из-под земли. Нам, с точки зрения всех законов логики, казалось, что он должен выйти. Но мы просидели в ожидании несколько часов, а оттуда никто так и не появился. При этом мы бросали туда камни и другой подручный хлам. Но безрезультатно. Тогда я уговорил двоих, самых взрослых из нас, сходить и проверить. Моя светили пространство по земле и фонариками. После чего я, вооружённый ножом, спустился. Как не трудно догадаться, ни одной живой души там не оказалось. Мне было жутко думать, что там делали все эти люди. Куда они потом девались? И что вообще не так с этим чёртовым люком? На следующий день мы снова слазили вниз, но не нашли даже ко мне и всего того, что помимо нех туда бросали. А в этом состояла ещё одна загадка люка. О, Жанна такая пугающая, как с пропадающими людьми. Но всё равно, в этом люке пропадали вещи, которые периодически мы оставляли. До всех тех пугающих случаев, Мос Тревелли внизу что-то типа скрона, тенника. И очень быстро поняли, что не отличается надёжностью. Не исключено, что кто-то мог целенаправленно воровать оттуда вещи. Но кому чёрт возьми могли понадобиться пуговицы, а сколько вазы? И другой мелкий мусор, который я специально оставил в противоположных углах этого поземелья. Найти и забрать его было отнюдь не легко. Это, не считая нескольких игрушечных автоматов, набора карточек и браслетов, и других вещей, которые тоже скинули. Был большой скандал из-за утерянных ценностей. Однако виновные не были найдены. Как впрочем и сами вещи. Я повторил эксперимент и рассыпал там муку тонкими полосками по земле. Находиться там, признаться, было не по себе. Но хотелось найти ответы. Следующим утром ни единой крошки муки я не нашёл. Нам, крутым парням, 11-12 лет, а было реально страшно находиться вблизи с такой аномалией. Мы попросили взрослых закрыть доступ к люку. И хотя они не очень поверили, что кто-то действительно растворялся там под землёй, а в целях безопасности забили зияющее отверстие досками... А вскоре доски кем-то были разломаны, и своими неровными краями сделали люк похожим на бездонное пощудище с острыми зубами. Какое-то время он оставался незаколученным, и мы прикрывали его ветками, которые тоже кто-то оттаскивал. А затем взрослые решили твердо положить конец существованию отверстия в земле как такового. Наняли бригаду, которая засыпала его землёй и разровняла. Работа была выполнена как надо. Поверхность земли в том месте стала выглядеть совершенно обычной. Слоно ничего и не было. Непонятные люди перестали появляться в окрестностях сияния. И хотя мы долго помнили о произошедшем, и я сочиняли кучу страшилок на эту тему, всёреное местека загадочного люка осталось лишь в воспоминаниях. А в воспоминаниях, к которым я иногда возвращаюсь, я всё ещё не могу ответить, что же это было.